Глава 25. Улицы в огне. Войдя в здание Департамента безопасности, Панкрат Легостаев поспешил к лифту. Он только что заезжал домой к своему начальнику. Мерзликин не вышел сегодня на работу, дозвониться до него тоже не смогли. Пришлось подъехать, но дверь никто не открыл. Создавалось впечатление, что шеф исчез, и это очень не нравилось Легостаеву. Поговаривали, что несколько человек из руководства Департамента безопасности тоже исчезли, будто кто-то специально их похитил. При в городе ужасах это походило на спланированную операцию. Не успел Панкрат поравняться со стойкой секьюрити, как его взволнованно окликнула выходящая из лифта Эмма Воробьева. За ней следовал Георгий, помощник Платона Долматского. «Панкрат, с нами хотят поговорить», — сказала она. «Нас ждут в лавке Феофании». «Я вас отвезу», — предложил Георгий. «Мы отправимся на своей машине», — возразил Панкрат. «О чем они хотят поговорить?» подробности я не знаю», — развел руками Георгий. «Но телефоны не работают, а им нужно сообщить что-то важное. Поэтому мне пришлось подъехать к вам». «Почему же Платон Евсеич сам не приехал?» «У него сложные отношения с законом», — улыбнулся Георгий. Они вышли из здания и расселись по машинам. Георгий ехал впереди, показывая дорогу. Панкрат и Эмма следовали за ним. Магазинчик Феофании, пустовавший несколько месяцев, находился в одном из самых темных переулков. Они добрались до него узкими улочками, не выезжая на главные дороги, где творился настоящий хаос. Иногда до Панкрата и Эммы доносились дальние звуки взрывов, отдаленный грохот. Они видели странные тени, проносящиеся в темном небе, видели жуткий луч красного света, бьющий в небеса. — Владимир Михайлович не нашелся? — спросила Эмма. — Нет, — покачал головой Панкрат. — Как и заместитель прокурора, еще несколько шишек. — Не нравится мне все это. — Хорошо, что прокурор Воропаев на месте. Он уже в курсе происходящего. Кстати, в центр города отправили еще несколько отрядов спецназа. Там творится что-то невообразимое. Все улицы в огне. Прокурор приказал всем отправляться туда же и нам в том числе. — У тебя оружие при себе? — Всегда. Эмма похлопала себя по боку. Панкрат заглушил двигатель. Георгий уже ждал их у двери магазина. Они вместе вошли в сумрачную лавку и сразу увидели Платона Далматского, Марьяну и Феофанию. Пыльные полки и стеллажи были заставлены бутылочками, банками, диковинного вида статуэтками. Настоящая лавка оккультных принадлежностей. На прилавке перед Феофанией стоял жуткого вида стеклянный череп, окруженный черными свечами. «Наконец-то!» — воскликнула Марьяна при виде полицейских. Панкрат заметил, что ее лицо опухло от слез. — Вы хотели нам что-то сообщить? — спросила эма Хотели! — крикнула Марьяна. Гадина гольданская предала всех и застрелила Алену. «Что — Что? — испугалась Эмма. — Как это случилось? — Она ранила ее, — произнес Скорпион. — Не убила, хотя добивалась именно этого алена александра проникла в клуб «Беста» и заразила вирусом компьютер управляющий трианоном но гальданская стреляла в нее катерина и ее друг алекс доставили алену в больницу затем сообщили об этом нам — Катерина Державина? — воскликнул Панкрат. — Хотите сказать, она вернулась? — Да, девушка снова в нашем мире, — ответил Скорпион. «Да, — Нам не удалось толком поговорить с ней. Они с Алексом убежали в досуговый центр спасать друзей. Дама Тене отправила за ними в погоню целое полчища разных тварей. — Вы тоже должны послать туда своих людей. Всем, кто сейчас в досуговом центре, угрожают серьезная опасность. А насколько я знаю, там в данный момент очень многолюдно. — часу часу не легче, — сказал Панкрет. Мой двоюродный брат сейчас тоже в этом центре. У школьников новогодняя вечеринка. — Значит, следует торопиться, — произнес Скорпион. — Спасайте детей! Итак переход состоялся», — произнес Легостаев. «И все эти твари во главе со своей баронессой уже у нас. А ведь я до последнего сомневался в том, что это правда». Вся реально как никогда», — сказала Феофания. «А что с этим красным лучом?» — спросила Эмма. «Его как-то можно остановить? Весь город словно с ума сошел». «Машина установлена в клубе Беста «Красный дракон». А сейчас это здание — настоящая неприступная крепость. Пришельцы перекрыли все улицы, ведущие к центру. Защищают свое логово. Поэтому, чтобы прорваться туда, потребуется много бойцов», — сказал Скорпион. «Штурмовать ночной клуб?» — с сомнением произнесла Эмма. «Странно как-то». «Не страннее, чем все остальное», — ответил Панкрат. «А еще они устроили себе базу в старом лунопарке», — сообщила Феофания. «Вы сможете отправить туда людей?» «Постараемся», — пообещал Панкрат. Они самые переглянулись и одновременно вышли. Вскоре с улицы донесся звук отъезжающего автомобиля. Из подсобного помещения выглянула Евдокия. «Как считаете, они справятся?» — спросила она, проходя в зал. «Вроде ребята толковые», — произнес Скорпион. «Надеюсь, у них все получится. А мне бы сейчас только узнать, где Бест держит мою дочь. В клубе или в лунопарке?» «Эх, попадись мне эти гады! Они бы мне за все ответили!» — злобно процедила Марьяна. «Алена в жизни мухи не обидела, эта тварь так с ней поступила. Я столько лет проработала в особняке Сухоруковых». — Да, мы постоянно грыземся, но я люблю эту дамочку как родную сестру. Если с ней что-то случится, если она умрет, по лицу Марьяны снова потекли слезы. Я не знаю, что тогда сделаю. — Будем надеяться, этого не произойдет, — произнес Скорпион. Пыльное зеркало позади прилавка вдруг осветилось изнутри призрачным красноватым светом. В магазине тут же воцарилась тишина, нарушаемая лишь мелодичным хрустальным перезвоном. Феофания потянулась за скипетром, который держала под рукой. Марьяна и Евдокия отошли подальше. В зеркале появилась торжествующая Гертруда Болховская. За ее спиной виднелся Иннокентий Бест». «Их сила растет», — тихо проговорила Феофания, «раз теперь они способны на такое». «Мы способны на многое, старуха», — сказала Гертруда. «Зеркала — наши верные союзники». «Пока портал открыт, любое зеркало для нас — отличный способ отслеживать каждый ваш шаг, — проклятые заговорщики. «Надеюсь, ты помнишь о нашем уговоре, Скорпион? — презрительно поинтересовалась она. «Имей в виду, я наблюдаю за тобой даже тогда, когда ты этого не замечаешь». «У нас не было никакого уговора! — вскипел Платон Далмацкий. — Твоя дочь у нас. И пока ты сидишь спокойно, с ней очень хорошо обращаются, — сказала ведьма. — Наставить тебе только дернуть, не — Вы мне за все ответите, — злобно выдохнул Скорпион. Гертруда в ответ расхохоталась, запрокинув голову. Феофания не сдержалась и, метнув в зеркало скипетр, разнесла его в дребезги. В магазине снова наступила тишина. «Каким удовольствием я сравнял бы клуб бесты с землей!» — сказал Платон. «Уничтожил бы Трианон вместе с этой мерзкой девкой и ее прихвостным Бестом. Но мне слишком дорога моя дочь, чтобы рисковать ее жизнью. Простите меня, но я ничем не могу вам помочь». «Даже ради спасения мира?» — тихо спросила Феофания. «Даже ради этого!» Легко бросаться громкими словами о самопожертвовании во имя общего блага. Но когда дело касается семьи, даже такой человек, как я, не станет рисковать. Тебе не нужно ввязываться в драку самому». «Можно обратиться за помощью к членам королевского зодиака?» — произнесла Феофания. «Сообщество первородных точно согласится помочь тебе, как своему старейшему участнику?» «Нет!» — выдохнул Скорпион. «Ты же сама слышала! Эти мерзавцы следят за каждым моим шагом!» «К тому же зодиак может не согласиться!» «Первородных мало интересуют дела простых смертных». «Но ты член их круга!» — воскликнула Марьяна. «Они помогут тебе!» «И Серафима умрет?» — проговорила Евдокия. «Или того хуже?» Я видела, как Гертруда поступает с неугодными. Она бежала сна. «Я не знаю, что делать!» — схватился за голову Платон Долманский. «Я хочу вернуть дочь и разрушить их замыслы. Но главное для меня, чтобы Сима была жива и здорова, а Бест такалчит могущество». «Но сравняться с первородными ему вряд ли удастся даже при поддержке демона», — сказала Феофания. «Я знаю тебя, Платон». «Ты не сможешь просто наблюдать, как рушится наш мир, но ничего другого мне не остается!» «Всегда есть выход!» — вдруг раздалось со стороны двери, все резко обернулись. «Это мне доказала одна бесстрашная девушка, которой приходится сейчас куда хуже, чем нам. Но она не пала духом!» «Кто здесь?» — спросила Феофания, сжимая в руке скипетр Макрополуса. «Оказалось, что дверь магазина открыта настиж». Они увидели в полумраке стройную фигуру, которая медленно приближалась. Когда она вышла из тени, все потрясенно ахнули. Перед ними стояла женщина в красивом черном платье. Она выглядела бледной и изможденной, но глаза ее выдавали упрямую решимость. «Графиня Шадорская, вы?» — изумился Скорпион. «Признаться, мы считали вас давно погибшей!» «Но я смогла вернуться», — с улыбкой произнесла Виолетта Шадурская. «Впрочем, как и всегда. Я пришла сюда наугад, и, как видите, мне повезло. Вы здесь?» «Но как вы о нас узнали?» — спросила Феофания. «Один мальчик по имени Алекс рассказал Катерине обо всем, что происходит на земле. Именно так я узнала, что здесь творится». «Это еще не то слово!» — кивнула Марьяна. «Так вы только сейчас изерцали?» — спросил Платон. «И не я одна. Вы видите, что в городе творится нечто ужасное. Я искала вас, чтобы разобраться в происходящем и чтобы помочь остановить этот кошмар». На каким образом?» — спросила Феофания. «Мне известен один способ. Я услышала о нем от Маргариты Державиной». «Так она тоже жива!» — изумился Скорпион. «Сейчас у меня нет времени на объяснение. Но когда-нибудь вы узнаете обо всем, что приключилось с нами в неприветливом стеклянном мире». «Да, я побывала в Зерцалии, и теперь отлично представляю, во что превратится наш мир, если властелины добьются желаемого. Колдуны станут править землей и творить бесчинство, приносить в жертву людей, поклоняясь древнему демону. Я видела, на что они способны, и я должна, просто обязана с вашей помощью или без нее остановить их». Платон огляделся в поисках других зеркал и, не заметив, ни одного немного успокоился. «А у нас есть способ остановить Трианон», — сказал он. «Но как мы разберемся с проникшими сюда потусторонними тварями?» «Всегда можно найти способ», — улыбнулась графиня. «Я состою в правлении оружейного завода, Платон Евсеич. У меня есть доступ к его складам. Вы сможете предоставить опытных людей, тех, кто не станет задавать вопросов? Я обеспечу их оружием». «Нарушите закон!» — хитро прищурился Скорпион. «Вы думаете, хоть кто-то этой ночью соблюдает законы?» Графиня мрачно усмехнулась. «Мы должны дать отпор чудовищам, а для этого нам необходимо оружие». «Я найду людей!» — Скорпион взглянул на Георгия и тут едва заметно кивнул. «Лишь бы члены клуба Калёстра не заподозрили мою причастность». «Они следят за тобой, Платон, но не за нами!» Из тени вышла Евдокия. «Если ты подскажешь, где искать первородных, я сама отправлюсь к ним за помощью. Тебя никто даже не заподозрит». Графиня взглянула на Евдокию, и ее глаза удивленно расширились. Шадурская узнала Державину. «Аглая?» — потрясенно выдохнула она. «Вернее, Евдокия!» «Я слышала о тебе, но не верила до последнего момента». «Забавное стечение обстоятельств не находишь, Виолетта», — мрачно проговорила Евдокия. «Что скрывать при жизни я тебя не выносила?» «Но при сложившихся условиях мы оказались на одной стороне». «Где твоя дочь?» «Я слышала, что ты отправилась по ту сторону зеркала, чтобы найти ее». «Я нашла», — графиня судорожно сглотнула. Но моя дочь стала чудовищем. Такой ее вырастили властелина Зерцалия. Лучше бы я не знала, в кого превратилась моя Полина. Все мои планы на будущее пошли крахом. Теперь я могу только помочь остальным бороться с властелинами. — Мне жаль слышать это, — опустила голову Евдокия. — Ты, как и я, натворила в жизни немало гадких вещей. Возможно, сейчас мы расплачиваемся за совершенные ошибки. «Я расцениваю это как шанс искупить свою вину», — сказала Шадурская. «Мы заставляли других страдать и поплатились за это. Пришла пора искупления. Если ты отправишься к первородным, я пойду с тобой». «Я хорошо понимаю Платона Евсеича. Он боится за собственную дочь. Дети делают нас слабыми». Даже Скорпион расклеился при одном упоминании о том, что его ребенку может угрожать опасность. «Свою дочь я давно потеряла, и мне теперь уже ничего не вернуть. Но его девочку мы еще сможем спасти». Наш план может сработать», — задумчиво произнес Скорпион. «Я буду на виду, Гертруды, а вы тем временем отправитесь за подмогой. Мне известно, где собираются сегодня первородные». — Я напишу им письмо с просьбой выслушать вас. Раз уж современные средства связи не работают, придется вспомнить давно забытый способ сообщения. — Вот и славно, — удовлетворенно кивнула Евдокия, — нам не совладать с выходцами из и без поддержки. Такой поддержкой может стать помощь первородных. Латон Евсеевич попросил у Феофания ручку и лист бумаги и начал писать послание членам оккультного общества «Королевский зодиак».